Глава 8 Испытание огнем. На следующее утро тетя Элизабет повела Эмили в школу. Тетя Лаура считала, что не следует торопиться, ведь оставался всего месяц до начала каникул. Но тетя Элизабет была сама не своя, когда племянница бродила по молодой луне и совалась не в свои дела, и потому было решено отдать ее в школу, чтобы она по-другому начала распоряжаться своим временем. Порывшись на чердаке, тетя Элизабет извлекла из сундуков жуткий пестротканный передник и не менее ужасную шляпу-панаму. Все это Эмили должна была надеть в школу. Передник был длинный и мешкообразный, резавший горло, да еще с рукавами. Именно рукава больше всего возмущали Эмили. Никогда она не видела, чтобы девочки ходили в передниках с рукавами. Девочка со слезами на глазах умоляла не надевать на нее этот ужасный мешок, но тетя Элизабет осталась непреклонна. Вот тогда-то Эмили и увидела взгляд мюреев и, увидев, поборола в себе восстание чувств и позволила тете надеть на себя передник. Это ведь Эмили был фартучек, который когда-то носила твоя мама, стала утешать ее тетя Лаура, и при этом сама расчувствовалась. Это ведь Эмили был фартучек, который когда-то носила твоя мама, стала утешать ее тетя Лаура, и при этом сама расчувствовалась. Но Эмили не успокоилась и не расчувствовалась. «Теперь я не удивляюсь, что мама, когда выросла, убежала отсюда с папой», — заявила она. Тетя Элизабет тут же перестала застегивать передник и весьма грубо оттолкнула от себя Эмили. «Шляпку сама надевай», — повелела она. «Пожалуйста, тетя Элизабет». «Не заставляй меня носить это уродство!» Тетя Элизабет, не вступая уже в пререкание, насадила шляпку на голову племянницы и завязала тесемки. Эмили и тут повиновалась. Но из-под шляпки прозвучал голос, непокорный, хотя и взволнованный. «Все-таки Богу, тетя Элизабет, ты не посмеешь приказывать!» Тетя была страшно рассержена и всю дорогу до школы молчала. Она представила Эмили учительнице, мисс Браунел. и сразу же удалилась. Занятия уже шли, так что Эмили повесила шляпку на гвоздику порога и прошла к той парте, на которую указала ей мисс Браунелл. Эмили сразу почувствовала, что она не любит учительницу и никогда не сможет полюбить. В Блэрах мисс Браунелл имела стойкую репутацию хорошей учительницы, главным образом потому, что у нее была строгая дисциплина, и она умела навести порядок. Это была худощавая особа, средних лет, с бесцветным лицом и выступающими наружу зубами, который она, улыбаясь, показывала все до единого. Взгляд ее холодных серых глаз, еще более холодных, чем у тети Руфи, выражал подозрительность. Эмили чувствовала, как эти беспощадные неживые агаты до основания пронизывают ее маленькую чувствительную душу. Во всяком случае, Эмили умела проявить бесстрашие. Но когда она чувствовала, что человек питает к ней явную враждебность, все сжималось у нее внутри, скорее не из страха, а из чувства протеста. Все утро она ощущала себя мишенью для множества любопытных глаз. Школа в Блэрах была большая, в нее ходили примерно два десятка детей ее возраста. Эмили отвечала таким же любопытным взглядом, но ей казалось, что остальные ученики закрывшись руками и учебниками, говорят всякие неприятные вещи на ее счет. Ей сразу опять захотелось домой. Как же она несчастна и одинока в отсутствии папы, старого дома и любимых вещей. «А девочка из «Молодой Луны» плачет», объявила шепотом черноглазая ученица за угловой партой, злой за хихиков. «Что с тобой, Эмили?» Сразу же тоном обвинений спросила мисс Браунелл. Эмили пребывала в молчании. «Разве она могла рассказать о своих чувствах, мисс Браунелл?» Тем более, когда та обратилась к ней подобным тоном. «Я привыкла, Эмили, что мне отвечают на заданные вопросы. Так почему ты плачешь?» Из угла снова послышался недобрый смех. Эмили подняла от парты полный обиды взгляд и произнесла папину фразу, которую сама повторяла в крайних случаях. «Это касается только меня». На болезненном лице мисс Браунел. сразу выступило красное пятно. В глазах вспыхнул холодный огонь. «В наказание за твою дерзость я тебя оставляю в классе на время перерыва». Для Эмили сейчас было даже лучше на время остаться одной. Остро чувствуя обстановку и настроение людей, она вынесла впечатление, и едва ли была далека от истины, что дети, настроенные по отношению к ней, враждебно. Глаза учениц сверкали не просто любопытством, а не доброжелательством и злобой. Эмили вовсе не хотелось идти на игровую площадку с этими девочками. Ей вообще не хотелось больше идти в школу в Блэрах но плакать она перестала. Выпрямившись за партой, она раскрыла перед собой книгу, и тогда из угла до нее донеслось вкрачивое злое шипение. «Гордячка-болячка!» Эмили повернулась в сторону говорившей. Ее спокойные кари-серые глаза встретились с маленькими, пугливо мигающими черными глазками, Тут Эмили вдруг почувствовала, что в ее собственном взгляде появилось что-то грозное и даже пугающее. Черные глазки не выдержали и спрятались. А их обладательница поспешила к двери, теребя короткую косичку и прикрывая свое отступление робким смешком. «Я могу с ней справиться», — подумала Эмили, торжествуя победу. «Но сила...» У большинства. И вот в полдень, во время следующего перерыва, девочка оказалась окруженной на игровой площадке толпой недружелюбно настроенных сверстниц. Ведь Эмили была из семьи тех самых гордых Мюрреев. Несмотря на ужасный передник и старомодную шляпку, эта новенькая смотрела на них свысока, с непонятным достоинством, а сколько высокомерия написано на этом худеньком личике в облачке черных волос. Нет, чтобы вести себя скромно, ведь это она к ним пришла, а не они к ней. — Чем это ты так гордишься? — обратилась к Эмили, все та же черноглазка, тем, что у тебя башмачки на пуговках. — Но тебя же взяли из милости! — Как же Эмили не хотела надевать эти башмачки на пуговках. Она надеялась, как обычно, бегать до холодов босиком. Но тетя Элизабет сказала, что никогда девочки и мальчики из молодой луны не ходили в школу босиком. «А фартук-то! так слюнявчик у младенца!» засмеялась другая девочка, у которой были каштановые кудри. Тут Эмили встрепенулась. Да, это было самое уязвимое место в ее амуниции. А Кудрявая, почувствовав, что ее удар достиг цели, пошла в наступление. — А шляпка? Она твоей бабули? — раздался дружный хохот. — Да она бережет цвет лица. Вот и ходит в шляпке! — вставила самая высокая из девочек. — Гордость Мюреев! «Моя мама говорит, что мюреи скоро протухнут от своей гордости». «Ты ужасно некрасивая», — пробормотала самая толстая из всех. «У тебя уши, как у кошки». «Да, гордиться нечем», — верещала черноглазка. «У вас даже потолок в кухне не оштукатурен». «А твой кузен Джимми просто идиот», — закричала кудрявая. «Знаете что?» вспыхнула Эмили. «Среди вас никого нет умнее кузена Джимми. Обо мне вы можете говорить все, что хотите, но мою семью не смейте обижать, а не то я всегда буду смотреть на вас злыми глазами». Никто из девочек не понял, в чем смысл этой угрозы, но она на время их озадачила. Все сразу умолкли, Но чуть позже боевые действия возобновились в другой форме. «Ты петь умеешь?» — спросила до сих пор молчавшая девочка, худая, веснущатая, но при этом показавшаяся Эмили очень красивой. «Да?» — сказала Эмили. «А танцевать?» «Нет». «А шить?» «И шить не умею». «А готовить?» «Нет». «А плести кружево?» — Нет. — А вязать ключком? — Нет. — Да что же ты умеешь? — презрительным тоном спросила Веснущая. — Я умею писать стихи, — сказала Эмили. Она совершенно не думала этого говорить, но в этот момент она поняла, что, может, и будет писать стихи. И вместо с этой странной, ни на чем не основанной убежденностью пришла Вспышка прямо вот тут, окруженная враждебностью и подозрительностью. Девочка пережила и удивительное мгновение, когда душа, словно прорвав оболочку тела, и понеслась к звездам. Восторг и уверенность на лице Эмили повергли ее противниц в изумление и ярость. Они подумали, что гордость Мюреев перешла уже всякие пределы. «Что ты врешь?» — подбежав к ней, выпалила черноглазка. «Как стар может лгать?» — спокойно возразила Эмили. Девочка оглядела одноклассниц с холодным равнодушием, на время опять подавив их натиск. «Почему вы меня задираете?» — напрямик спросила Эмили. Никто не ответил. Тогда она посмотрела в упор на девочку с каштановыми кудрями. И та почувствовала, что ей надо как-то ответить. «Потому что ты совсем не такая, как мы». «А если я не хочу быть такой?» Дерзко вздернула брови Эмили. «Ну да, ты ведь из этих, из избранных!» Вступила черноглазка. «Да, из этих!» Холодно кивнула Эмили. В класс она возвращалась с победительницей но не так-то легко было запугать противниц. Они еще перешептывались у нее за спиной, изговаривались с мальчиками, суля в награду за поддержку красивые карандаши и жевательную резинку. Через все утро Эмили пронесла чувство уверенности в своей победе и отсвет от вспышки, хотя мисс Браунелл и высмеивала ее за ошибки в правописании. У мисс Браунелл была страсть высмеивать учениц. И когда она высмеивала Эмили, все девочки хихикали. Все, кроме одной. Ее не было в классе утром. Она пришла только к концу занятий. Эта девочка очень заинтересовала Эмили, потому что тоже была не такая, как другие. Она была высокого роста и очень плохо одетая. Длинное линялое полосатое платье, из-под которого выглядывали и ноги, очень густые, коротко остриженные волосы, рассыпались волнами, светясь, как золотое руно. а карие глаза были такими яркими и прозрачными, что напоминали два кусочка янтаря. Рот у нее был большой, а подбородок острый и дерзкий. Не то чтобы она была красива, хотя и красиво, пожалуй, тоже, но что-то чрезвычайно живое и подвижное было в чертах ее лица, так что Эмили не могла отвести от нее восхищенного взгляда. И она была единственная в классе, на чей счет мисс Браунелл не отпустила ни одной колкости, хотя ошибок она делала так же много, как и другие девочки. В перерыве К Эмили подошла девочка с коробкой в руках. Эмили уже запомнила, что эту девочку звали Рода Стюарт, и она показалась ей миловидной и приятной. Рода тоже была среди толпы, окружившей Эмили в полуденный перерыв, но она не говорила никаких обидных слов. На ней было платье из хрустящего розового гринсбона, Примечание. Гринсбон – плотная хлопчатобумажная ткань. Конец примечания. У нее были тугие блестящие косы, по цвету напоминавшие сжженный сахар, большие глаза, маленький рот, кукольные черты лица и приятный голос. Если можно было сказать, что у мисс Браунелл есть любимица, то это была рода. Ее уважали сверстницы и обожали старшие. «Вот, это тебе в подарок», — ласково обратилась к Эмили Рода. У Роды была такая располагающая улыбка, что Эмили никак не могла заподозрить чего-то плохого. Она с радостью открыла коробку и тут же, побледнев, отшвырнула ее от себя. В коробке лежала змея. Живая она или мертвая, Эмили было совершенно все равно. Змеин наводили на Эмили ужас и отвращение. Один вид змеи мог ее почти парализовать. Стоявшие на крыльце девочки захихикали. — Эх ты! Испугалась старой дохлой змеи! — ехидничала черноглазка. — Сядь! и напиши об этом стихи», — издевалась девочка с каштановыми кудрями. «Я вас ненавижу!» — закричала Эмили. «Вы скверные, отвратительные!» «Ну, зачем же обзываться?» — ухмыльнулась веснущая. «Мюрреи должны быть выше этого». «Если завтра ты снова придешь в школу, мисс Старк, — проговорила с расстановкой черноглазка. — Мы эту змею повесим тебе на шею. — Только попробуй это сделать! — раздался чистый и звонкий голос. Стриженная девочка с янтарными глазами решительно раздвигала плечом толпу одноклассниц. — Только попробуй, Дженни Странг! — А ты не лезь не в свои дела, Илси Бернли! — — забормотала черноглазка. — Вот уж не тебе меня учить! Илси сделала шаг к перепугавшейся черноглазке и потрясла перед ее лицом загорелым кулачком. — Если ты еще будешь приставать к Эмили Стар со змеей, я этой же змеей набью тебе морду. Попомни мое слово! мисс поросящей глазки, а теперь ступай и зарой ее вон там, в куче золы. К удивлению Эмили черноглазка беспрекословно подчинилась и все сделала, как приказала Илси. Потом Илси обратилась к остальным. — А ну, освободите комнату! — Пусть девочка из молодой луны хотя бы побудет одна после всего, что вы ей тут устроили. «И прекратите вообще ползать и извиваться, а то я перережу вам глотки, вырву глаза и сердца, а уши оторву и приколю к платью вместо значков». То ли девочек так напугала угроза, то ли дело было в самой Илси. Но травить Эмили и одноклассницы перестали. И тогда Илси обратилась к ней. «Чего ты на них обращаешь внимание?» — слегка высокомерно сказала она. — Они же тебе просто завидуют. Завидуют, что ты живешь в молодой луне, что тебя катают в экипаже с кожаным верхом, что у тебя башмачки на пуговках. Надо учиться давать сдачи. Сказав это, она распахнула окно и прыгнула в кленовые заросли, не посмотрев больше на Эмили. А девочки постепенно разошлись, В классе остались только Эмили и Рода. «Эмили, я очень тебя прошу меня простить», — проговорила Рода, виновато опуская глаза. «Честное слово, я не знала, что в этой коробке змея. Они сказали, что это подарок тебе. Пожалуйста, поверь мне. Не держи на меня зла. Ты ведь мне очень понравилась». Эмили, конечно, держала зло. Она была сама не своя, от возмущения и ярости. Но дружеское признание мгновенно ее успокоило, и через несколько минут они с Родой, обнявшись, гуляли вокруг игровой площадки. «Я хочу попросить мисс Браунелл, чтобы она посадила тебя со мной. Я привыкла сидеть с Анни Грег, но она уехала от нас. Ты не против сидеть со мной?» «Было бы замечательно!» — воскликнула Эмили. Она уже была счастлива, так же счастлива, как недавно была несчастна. Теперь у нее появился друг. Она уже готова была боготворить Роду. «Нам надо сидеть вместе», — важно произнесла Рода. «Мы ведь принадлежим к двум лучшим семействам Блэров. Ты знаешь, что мой папа имеет права на английский престол?» «Английский?» От изумления Эмили не нашла, что сказать и только могла повторить одно из слов, сказанных родой. «Да, ведь мы ведем свое происхождение от шотландских королей. Здесь папе приходится заниматься торговлей, но мы все-таки стараемся не смешиваться с толпой. Мне взяли учителя музыки. А тебе, тетя Элизабет, «Будет давать уроки музыки?» «Я не знаю». «Она обязательно должна учить тебя музыке». «Она очень богатая, да?» «Я не знаю», — снова ответила Эмили. Она подумала, что Роди не следовало бы задавать таких вопросов. Это уже не совсем хорошие манеры, но, наверное, девочку из рода Стюартов воспитывали не так, как других». И уж она-то знает, что позволительно, а что нет. — А правда, что у твоей тети Элизабет скверный характер? — Нет, мне не кажется. — Но ведь она в припадке гнева чуть не убила твоего кузена Джимми. — Это правда, мне мама говорила? — А почему твоя тетя Лаура не вышла замуж? Она ведь была красавицей. — А сколько денег тетя Элизабет? — выплачивает кузену Джимми. «Не знаю». «Да», — разочарованно вдохнула новая подруга. «Ты, конечно, так недавно живешь в Блэрах, что еще не все успела разузнать про семью Мюрреев. Но, конечно, ты уже почувствовала, что теперь живешь не так, как раньше. Ведь твой папа был беден, как церковная мышь». «Нет». «Мой папа был богатый человек, очень богатый», — с расстановкой и с достоинством ответила Эмили. Рода пристально посмотрела на Эмили. «Да? А я думала, у него не было ни цента». «Не было ни цента», — кивнула Эмили. «Но человек и без всяких денег может быть очень богат». «Это уж я не знаю, как...» Но все равно ты когда-нибудь будешь богатой. Мама говорит, что тетя Элизабет все оставит тебе. Правда, пока ты у них живешь как воспитанница. Но мне это все равно. Я тебя полюбила и ни на кого не променяю. Эмили, а там, где ты жила с папой, у тебя был мальчик? Рода, ну какой мальчик? Возмущенно воскликнула Эмили, краснея от стыда. Мне же одиннадцать лет. А у нас в классе у всех есть мальчики. Моего зовут Тедди Кент. Он сейчас не ходит в школу. Он весь июнь болел. Это самый симпатичный мальчик в Блэрах. Надо, чтобы и у тебя был мальчик. Нет, и не будет. Я не могу себе представить, чтобы у меня был кавалер или, как они тут говорят, ухажер. Рода закинула голову. «Наверное, от того, что ты живешь в молодой луне, тебе кажется, что все тебя недостойны». «Но без мальчика нельзя играть в хлоп-прихлоп, а это так интересно!» Эмили понятия не имела, что это за игра «хлоп-прихлоп», и ей даже не хотелось это знать. Она снова решительно заявила, что ей не нужен ухажер, и Рода сочла за лучшее, пока не возвращаться к разговорам о мальчиках. Мисс Браунелл милостиво снизошла к просьбе Роды, и Эмили перенесла свои книги и письменные принадлежности на новое место. На последнем уроке Рода то и дело принимала что-то шептать новой подруги, а досталась за это Эмили, но Эмили не обратила на это внимания. У меня в начале июля день рождения, и я хочу тебя позвать в гости. Только вдруг тетя Элизабет тебя не отпустит. А вот Илси Бернли я не хочу звать. Ты ее не любишь? Она просто маленький сорванец. Учительница ее ругает, а Илси все равно делает по-своему. Мисс Браунелл ее не бьет только потому, что не прочь выйти замуж за отца Илси. Мистера Бернли. Но мама говорит, что он никогда на ней не женится. Он вообще жена-ненавистник и не верит в Бога. С этой семьей лучше не иметь дела. И усидикарка и с причудами. У нее отвратительный характер. Она ни с кем в классе не дружит. А что она сделала со своими волосами? Ужас! А тебе надо остричь челку. «Ты их не слушаешь, что они говорят про твою внешность. Тебя только немного портит высокий лоб. Поэтому остриги челку, и ты будешь просто красавица. У тебя чудесные волосы и руки очень красивые. В вашей семье у всех женщин очень красивые руки. А какие у тебя нежные ласковые глаза. Просто чудо!» Еще никогда Эмили не слышала таких лестных слов в свой адрес. Она возвращалась домой, переполненная впечатлениями. Ей хотелось попросить тетю Элизабет, чтобы та стригла ей челку. Ведь если от этого зависит красота, тетя должна понять и пойти навстречу. А еще надо попросить тетю Элизабет, чтобы она позволила ей надеть завтра в школу венецианские бусы. «Тогда девочки больше будут меня уважать», — думала Эмили. На перекрестке она попрощалась с Родой и возвратилась в Молодую Луну, размышляя, как лучше поговорить с тетей Елизабет относительно челки. Разговор пришлось отложить, потому что приехали гости, и обе тети были заняты приготовлением обильного и разнообразного ужина. Но когда приготовления были закончены, Эмили нашла случай, чтобы спросить. «Тетя Элизабет, ничего, если я остригу себе челку?» Нет, я против челок. Столько развелось этих новомодных глупостей, а челки — из всего самая большая глупость. Тетя элизабет мне хочется. руда сказала, что мне пойдет. У нас в Молодой Луне почему-то не носили челок. Нет, правда, были исключения. Коровы носили челки, и вот им это в самом деле шло. Сказав это, Тетя Элизабет торжествующе обвела взглядом гостей. Она делала так каждый раз, когда ей удавалось заставить замолчать кого-нибудь из младших, в кавычках, без ругани, посредством только изящной колкости. Эмили поняла, что в ближайшее время о челке не стоит и заикаться. «Хочется быть хорошенькой, но что делать? Тетя не хочет, чтобы она была хорошенькой. Жалко ей, что ли?» Все же, пока тут много взрослых, надо их расспросить про то, что интересно. Почему, спросила Эмили, папа Илси Берли не верит в Бога. А потому что ее мама однажды над ним подшутила, ответил ей с усмешкой мистер Слейт, полный мужчина с густыми усами и шевелюрой. Эмили не поняла смысла сказанного, но увидела, что миссис Слейт Очень светская дама была смущена высказыванием своего мужа. — А что она устроила, мама Илси? — подогреваемая любопытством поинтересовалась Эмили. Тетя Элизабет сразу посмотрела на тетю Лауру, а тетя Лаура на тетю Элизабет. — Милая, сходи на двор, покорми кур, — растерянно проговорила тетя Лаура. Эмили это чрезвычайно возмутила. «Надо было прямо мне сказать, что мне не надо интересоваться, как поступила мама Илси с ее папой, и я бы послушалась. Хорошо, я уйду». И с этими словами она вышла из-за стола.